Глава 233. Приближающаяся война. Кортина открыла окно, схватила свой посох и выпрыгнула со второго этажа прямо на городскую улицу. Этот человек напал на Николе Мишель, и даже у хладнокровной кошки кровь кипела в жилах от одного его вида. Мужчина с двумя мечами за спиной явно уходил дальше, но не спешил, а будто поджидал её. «Постой!» Кортина знает об этом человеке достаточно, чтобы не доверять ему. Однако, как герой, она не может позволить парню из гостиницы попасть в беду. Она шла за ним, думая только о том, как защитить парня, но даже сама не заметила, как зашла в тёмный переулок, где её ждали. «Привет, героиня!» «Маттеус, что ты сделал?» «Да, ты меня узнала. Как интересно!» Ситуация заставляла Кортину нервничать, а потому руки ее тряслись. Но отступать было поздно. Где парень? М -м -м. А ты о нем? Нет, давай так. Сначала ты прогуляешься со мной. Похищение невинного человека не лучшая возможность пригласить на свидание. Кортина взяла посох в обе руки и направила его на мужчину. Это крепкий посох Эдстиса, что сделал для нее один прекрасный мастер и можно пользоваться не только как магическим, но и как боевым. Мужчина только поднял руки, показывая, что он сдаётся. «Да-да, ты думаешь, что парень у меня, потому что увидела кофту в крови?» «Да как ты...» «Подожди, малышка, я купил эту кофту за пару серебренников у пацана, да облил её кетчупом». «Зачем всё это?» «Поймать тебя в гостинице сложнее, чем на улице». Словно по команде позади Кортины возник человек. Старые кожаные доспехи, потерявшие свой первоначальный вид из-за старости, да одноручный меч, привязанный к поясу. Авантюрист обычного вида, или же неудачный разбойник. Такой вид не вызывает вопросов на улицах подобного города. Теперь пути отступления для Кортины закрыты. «Ты всё готовил заранее?» «А ты и вправду мудрая!» «Моя работа – избавляться от людей, что мешают нашим планам. Так что ты и сама прекрасно понимаешь». «Так ты специально подстроил эту ловушку с порталом. Ты же мог просто удалить её». «Ого, так ты и правду всё поняла. Я удивлён, что вы раньше не догадались». Два человека зажимали тину в тиски, и возможности к оступлению всё меньше. «Если ты хочешь убить всех героев, у тебя ничего не выйдет». «Правда? Я думал, что уже почти всё готово для этого!» Кортина самый слабый в физическом плане герой, и не намного сильнее обычного человека. Она несколько раз уже подвергалась смертельной опасности, но её ум каждый раз позволяет легко найти пути отступления. «Улицы этого города ужасны, и даже если тебя тут убьют, стража не придёт на помощь!» «Ты безумен! Человек не должен убивать других ради денег!» хорошо ты меня уговорила сдавайся и я не убью тебя сдаться как говорил мой лучший друг лучше умереть чем сдаться эту фразу сказал ей рейд когда им с кортиной пришлось отбиваться от пары десятков разбойников с одним ножом в руках только не паникуй уговаривала тина сама себя и быстро начала искать пути к оступлению мужчины приготовили мечи чтобы убить ее Но она усилила свое тело заклинанием и, используя шест, подлетела вверх. Используя посох как шест для прыжков, она взмыла вверх более чем на два метра, а потом ловко сделала пару шагов по стене, набрала дополнительную высоту, оттолкнувшись от окна дома, и перемахнула через голову парня в кожаных доспехах. «Что?!» Они стояли, открыв рты, поскольку не представляли, что кошка сможет так легко вырваться из ловушки. Кортина использовала импульс, сделав большой кувырок, и с места бросилась бежать по улице. «Что ты стоишь?» «Простите!» Парень, а с ним и еще один, выскочивший из дома, побежали за Кортиной. Матоус убрал клинок в ножды и пошел за ней. Она бежала по улице, все, что ей нужно, вернулся на главную улицу, и уже там оторваться от преследователей. Она бежала вперед, и сила ног позволяла ей легко уходить от преследователей. Кошка завернула в небольшой переулок, который, как она считала, вёл на главную улицу. Но там обнаружила большое количество деревянных ящиков. Чтобы перебраться через эту гору, нужно много времени. Похоже, что она свернула куда-то не туда. Можно было использовать посох, но она бросила его, когда перепрыгивала через парня. Слишком много времени уйдёт, чтобы преодолеть эти ящики. Так что нужно бежать дальше. Попалась! Чёрт! «Слишком поздно!» Один из парней уже догнал Тину и кинулся на нее с мечом. Она схватила самый маленький ящик и бросила ему прямо в лицо. От удара парень свалился на землю и завыл от боли. Кортина уже хотела выдохнуть, но в переулок вошел второй парень с обнаженным мечом. Он был куда больше, чем его напарник. Но Тина не собиралась сдаваться. Она кидала ящики, но парень ловко уворачивался. Когда он захотел атаковать ее мечом, Кортина взяла очередной ящик и заблокировала им удар, но парень схватил ее за руку и отбросил в сторону. Тина ударилась спиной о стену, а парень все приближался. Под ногой у нее валялась большая доска от одного из ящиков, так что кошка, схватив ее, ударила точно по голени противника. Рыцарские собаки легко бы защитили от такого удара, но этот использовал обычные кожаные ботинки а закричал парень, падая назад. Кстати, кости человека хрупкие, и хватит одного точного удара, чтобы сломать ногу. Кортина встала, ее юбка вся в грязи, но сейчас нужно было думать не об этом. Она хотела уже побежать, но увидела Матууса, который медленно шел к ней. Глава 234. Бой. Матоус медленно двигался в сторону Тины. Обломки ящиков его не смущали. Больше всего мужчину интересовали два его подельника, что валялись на земле без сознания. «Как удивительно! Эти парни даже с девушкой разобраться не могут!» «Хоть я и женщина, но уверена в своей подготовке!» Кортина приготовилась атаковать противника, но прекрасно понимала, что Матоус будет более сильным, чем двое его прихвостней. Она посмотрела назад, чтобы убедиться, что прежние враги повержены, и подошла к одному из них. «Тяжело было их убить, верно? Вот только такая у тебя работа!» «Они тоже люди! Нельзя убивать людей!» «Мы все люди и родились только чтобы убивать других!» Матус не унимался в своих проповедях. Его учили только убивать. А по его выражению ясно, что отпускать Тину он не собирался. Разве Рейд был не таким? Рейт. Он был настоящим человеком! Не смей сравнивать его с собой! Он был готов пожертвовать собой ради других! Это только оправдание, чтобы загладить свою черную душу! Маттелс ударил по слабому месту Кортины. Рейд был для нее не только лучшим другом, но и человеком, которого она любит, даже через 20 лет после его смерти. Тина подобрала одноручный меч одного из приспешников и направила его прямо на врага. Она намеревалась отойти от своих принципов и убить человека. Нанести точный удар, а потом выскользнуть из узкого переулка, чтобы убежать. «О, так ты решила меня убить?» я противник даже не достал свой клинок из за спины но ударом ноги отправил кортину в полет Точный удар по талии отшвырнул кошку в стену кортина не мечник и даже никогда не пыталась научиться фехтованию она несколько раз играла с кинжалами или мечами но не более поэтому любые уловки и трюки для нее оставались незнакомыми она ударила спиной о стену и от боли закашляла «Давай, бери свой меч и атакуй меня!» «Ты думаешь, что убив меня, сможешь спать спокойно?» Кортина встала и взяла меч правой рукой. И только после этого Матуус вытащил клинок из ножен. «Последнее предупреждение. Сдавайся!» «Нет!» «Жить надоело!» Махала Кортина мечом медленно так что ее противник легко уклонился от атаки и точным ударом выбил меч из рук. Ему следовало бы разрубить ее пополам, но почему-то он пытался взять ее живой. Плоской стороной меча он ударил в живот, и Тина вновь упала на спину. Она схватила кусок ящика и кинула в него. Матус ловко уклонился от летящего в него предмета и тут же точным ударом порезал голень кошки. Вена не разрезана, но бежать с такой раной невозможно. «А-а-а-а! И... «Больно?», Больно? Матоус пытался наносить маленькие порезы по всему телу Тины, чтобы она отключилась от потери крови. Но кошка ловко перекатывалась по земле, использовала доски или еще что-то, только чтобы уклоняться от ударов. Тем не менее, Матоус атаковал все более яростно, но ему так и не удалось нанести достаточно ран. Несколько царапин и больше ничего. Мужчина явно недоволен результатом своей атаки, но дал возможность кошке опереться на ящик и перевести дыхание. Он сел напротив нее и посмотрел прямо в глаза. «Сдавайся! Это конец!» «Да, верно. Мне не убежать!» Кортина улыбнулась, но эта улыбка не страха. Раны на ноге не позволяют ей убежать, но и сдаваться. Она не хотела. За ее спиной раздался шум, а через несколько секунд ящики начали взрываться с большой силой.